Глава двадцать первая. «Тайна эльфа». Поцелуй прекрасного почти ректора томления во мне не вызвал. Только легкое чувство неловкости. Хотя он вполне старался. Видимо, это на мне усталость казалось. Я попыталась бы была было вырваться. Но Рудольф, кажется, эти телодвижения расценил как поощрение. И только крепче обнял. Кто-то снова присвистнул. «Кажется, у нас академии посещают сплошь одни соловьи». Наконец, на меня выпустил, и я отскочила, испуганно озираясь в поисках Николаса. Его, однако, нигде видно не было. Решил тихо удалиться подальше от этого безобразия, и я его понимаю». «Извините, летоника, проникновенно сказал Рудольф. «Не смог сдержать своего порыва, увидев, что с вами все в порядке. Вы все-таки одна из моих любимых студенток в этой академии». «Да, мы заметили». Это подолголо стоявший неподалеку декан Бальдо Пламенный. «Интересно, почему я даже с миссией спасения нормально вернуться не могу, без двусмысленностей? И почему лучезарный так себя ведет? Мысли мои путались, как свет габаритов подгулявшего ступоводителя в ночи». Но я все равно понимала, что-то не так. Не будет расчетливый темный колдун, так себя подставлять за здорово живешь. И в страсть неземную с его стороны я тоже верила не особо. Есть с чем разбираться, в общем. Но сейчас нужно просто поспать. Хотелось поговорить с Николасом, но где его теперь найдешь? Небось укачивает где-то свое оскорбленное чувство, собственное достоинство. С другой стороны, теперь из-за налета публичного скандала у него есть повод разорвать помолвку. Интересно, сочтет ли строгий дедуля это достаточно уважительной причиной, чтобы дать им отсрочку и не лишать всех родовых привилегий. Хотя я совсем не против обрести свою свободу назад. После подвигов я отсыпалась почти до вечера, а проснулась от восхищенного взгляда Есмины. Она сидела за столом и для разнообразия восторгалась не Натаниэлем на фото, а мной во сне. Ты чего? испугалась я. Какая ты отважная, сообщила Есмина. не побоялась лететь меня спасать безо всякого плана, а потом открыто показать свои чувства к Рудольфу. «Ох, покатай меня, Харон!» Я схватила за голову, вспомнив трогательную встречу в Академии. «Это вообще не то, что ты подумала». «Да я-то не ревную!» — успокоила меня Исмина. «Мне эльфы больше нравятся, чем темные маги. И как мне теперь с Никласом объясняться?» — Пригоренилась я. — Если уж и ты решила, что у нас счастливая встреча была с Лучезарным. Он тем более повелся. — Ревность и подозрение в измене — это же самое интересное и волнующее на заре отношений, — заявила подруга. — Нравится мне ее легкий взгляд на жизнь. Она помнится и из плена не очень уходить хотела. — Тебя хоть чем-то огорчить можно? — обескураженно поинтересовалась я. — Очень расстраиваюсь, когда мои любимые духи заканчиваются, — призналась Яся. Или переписываю стихотворение, и последняя строчка на страничку не влезает. Точно, есть у моей восточной принцессы интересное влечение. Набрать красивых блокнотиков и выписывать туда каллиграфическим почерком стихи или цитаты из книг. Я это не очень понимаю, но выглядит красиво. И время занимает к тому же. Когда я начинаю от безделья, придумывать новые авантюры, Ясмина переносит на крафтовую бумагу какой-то очередной многотомник». Подруга, Карса догадалась, что у меня как раз мучение по поводу наличия свободного времени, потому что сказала, «Ты бы, может, во двор сходила, мяч погоняла, а то соревнования скоро какие-нибудь наверняка. Боишься, побегу решать проблему с инструктором и дров наломаю?» «Ага», — кивнула Яся, — «тогда у вас до свадьбы может и не дойти. Ты ж так ему все объяснишь, что он тебя на месте придушит». — Видела я, как он на вас темным красавчиком смотрел. — Кстати, можно проверить, жив ли он до сих пор. — Нет, — воодушевилась я. — Мне другое проверить хочется. Увидев вопрос в глазах Ясмины, пояснила. — У каждого из трех кандидатов ректора есть какая-то тайна. И за две недели тишины, пока идет выбор, мы с тобой выясним, какая именно. Даже догадываюсь, с кого бы начала ты сама. — Еще бы, — оживилась подруга. — Ну вот, давай-ка тайно навестим твоего распрекрасного эльфа. Ты ведь хочешь узнать его немного ближе? — Да я и много бы не отказалась, — тряхнула эта сумасбродная девица головой. — Но его служебное положение этого не позволяет, хотя у Рудольфа вроде так же. — Ой, не напоминай, — я поморщила, вспомнив нашу последнюю встречу с Лучезарным. — Возможно, все бы меня устроило куда больше, не будь столько свидетелей. «Или нет, сама уже ничего не понимаю в своих отношениях с мужчинами». Мы собрались и отправились открывать чужие тайны. На этот раз задача была сложная. Проникнуть нужно было не в ректорат, а в личные покои сотрудников академии. Туда, естественно, студентов не пускали. А значит, Яси предстояло прятаться где-то в кустах с моей одеждой. Она взяла с собой любимый альбом. Собиралась притвориться, что делает зарисовки на природе. Тушью. «В середине ноября». Да, но самое ужасное это то, что ведь и мне придется переодеваться в тех же кустах и в то же время года. А особой закалкой я не отличаюсь, но чего не сделаешь ради ответов на свои вопросы. На улице уже не было столько охраны, как до этого. Успешная спасательная операция сделала всех более расслабленными. Люди уже не ждали похищения, хотя до конца расслабляться не следовало, поскольку так и не ясно, кто же стоит за всеми этими безобразиями. Захваченных Николасом студентов приводили в чувство и пытались извлечь у них воспоминания о том, кто же их заставил пойти против родной академии. До жилого корпуса руководства академии мы добрались без приключений. Яся достала свой этюдник, а я обернулась ящерицей и пошла искать апартаменты прекрасного эльфа. Это оказалось не такой уж и простой задачей. Двери были огромные, коридор бесконечный, а я маленькая, холоднокровная». Но читать я, к счастью, и в образе тотема умею, хоть таблички были теперь от меня далеко. Через некоторое время я увидел долгожданные буквы, вещающие, что за этой дверью скрывает свои тайны Натаниэль Романиэль. «Нет, текст, конечно, был другой. Смысл?» – я добавила сама. Щель на входе в жилище была очень узкой, я еле протиснулась. Кажется, даже кое-где оцарапала кожу, и ее микроскопические фрагменты остались на двери». «Да, теперь тут останется часть меня, без привлечения». Натаниэль взлежал на кровати с печальным лицом. Собственно, я даже не удивилась, он же эльф, в конце концов. Если так и дальше пойдет, никаких тайн я не узнаю. А в теле ящерицы мне довольно скоро станет тесновато и захочется расширить собственные границы. Но судьба явно благоволила к моей исследовательской деятельности, потому что Романиэля зазвонил Макшет. «Снова ты, Яромир!» — страдальчески спросил Романиэль. «Не отвлеку тебя надолго, обещаю!» — пробасил его собеседник. «Все бессмысленно!» — пожаловался эльф. «В академии неспокойно. Все время что-то происходит. Я боюсь, что выборы вообще отменят, и все мои немыслимые жертвы, и попытки пойти против своей природы напрасны. Выборы могут отменить...» В голосе Рамира послышалось разочарование. «Да, я знаю, что сообществу хотелось бы видеть меня ректором. Вы меня очень поддерживаете. Но не все зависит от меня. Сегодня, например, один кандидат уже выбыл из гонки». «Почему?» «Оказался причастен к похищениям?» Натаниэль изысканно вздохнул. «Впрочем, он все так делал». «Нет, его уличили в попытке соблазнить студентку. При всех фактически». И та была явно не против. Ты знаешь, это опиющее нарушение правил. — Вот дела. Уверена, эльф говорит вовсе. Не об Альдо, значит, остается Рудольф Лучезарный. И я. В качестве согласных соблазнению студентки. Ну, знаете ли, это уже обидно. Но главное не это. Рудольф вылетел из отбора и не станет ректором. Меня вдруг посетили угрызения совести, хоть это не я ему бросалась в объятия при всех. Точнее, бросалась, конечно, но уж точно не по своей инициативе. «Может, это и хорошо для тебя», — сказал вдруг невидимый мне друг Натаниэля. «На одного конкурента меньше. Твои шансы растут. Еще скажи, что все это вообще мой последний шанс», — ледяным тоном ответил ему эльф. «И скажу. Ты столько лет шел к успеху в обществе, и только твоя непохожесть на других эльфов тебя и останавливала». — Сколько ты уже держишься? — Потерпи чуть-чуть, и мы отметим твой триумф. Поедем на рыбалку, сходим в баню. Ты можешь отведать свое любимое сало с чесноком. И, как всегда, об этом узнаем лишь мы в десятером. Хорки и гном умеют хранить чужие тайны. — Рыбалка? Баня? Сало с чесноком? Эта шокирующая информация не укладывалась у меня в голове. Как может тонкий, изящный, утонченный и возвышенный эльф практиковать в своей жизни подобное? Внезапно факты о его биографии предстали передо мной в новом свете. Стало понятно, почему так вышло с невестами. Кто же выдержит запах чеснока от прекрасного эльфа? От него должен сходить едва слышный аромат бергамота, чебреца и малины. Ну, смородины, в худшем случае. Если же них заявится пропавший дымом костра и ухой, любая эльфийка предпочтет хоть сбежать на Нибиру с инопланетянами, чем быть причастной к такому позору. А Особенно я понимала девушку, которая в монастырь ушла. Для благородного эльфа испытывать плебейские наклонности — просто невыносимый позор. Мне стало жаль Натаниэля. Я решила даже Есмине не рассказывать его тайну, если выдержу, конечно. все же яся для меня значит куда больше чем кандидат в ректоры даже очень красивый натонирис всхлипнул поднялся с кровати не пуская макшета подошел к шкафчику где хранились продукты открыл его и достал лома черного хлеба пился в него зубами с жадностью попеременно вгрызаясь в головку лука он ее даже не посолил кажется в глубинах полки я увидел нечто похожее на селедочный хвост а может это копченая скумбрия «Натаниэль, зачем ты хранишь дома такой компромат?» — завопил Яромир с экрана. «Я не могу. Это нервы. Столько нервов. Все эти похищения, странные надписи, нашествия зомби и коллеги, целующие студенток. Тут любой сорвется». Поняв, что эльф не имеет отношения к вражеской подрывной деятельности, я двинулась к выходу, поеживаясь заранее от перспективы очередного соприкосновения с дверью. След мне неслось. «Образумся! Натаниэль, все закончится тем, что ты отрастишь бороду!» Такого кошмара я себе и представить не хотела. Протиснулась под дверью, так что ребра хрустнули. Опрометю бросилась по коридору. Есмина уже дорисовывала главный корпус академии, когда я, стучав зубами, натягивал на себя одежду. «Узнала что-нибудь интересное?» – спросила подруга. «Он не шпион Манеля, коротко ответила я.